Глава 29. Смерть. Опять. Внизу на полу бесформенной кучей лежала моя оболочка. Пустое тело с рюкзаком Стивена, все еще переброшенным через плечо. Рубец у меня на лбу кровоточил и разбухал, как поднимающееся тесто. Мистер Дарнин рухнул на мои ноги, не выпуская из рук камеры, и, похоже, потерял сознание. Джулиус всхлипывал, свернувшись клубочком в полутора метрах от нас. «Я говорил тебе держаться подальше от моего дома», произнес чей-то голос совсем рядом со мной. Я повернула голову. Стивен тоже сидел на корточках в верхнем углу комнаты, прижавшись спиной к потолку, а подошвами к стене. Он выглядел менее окровавленным и израненным, хотя место, где пуля вошла в его голову, было видно совершенно отчетливо. На коже вокруг его рта темнели следы от ожогов. Я подвинулась к нему. Он ударил меня камерой. «Что, если я так и останусь мертвой? Что, если никто меня не найдет и не поймет, что произошло?» Меня охватило отчаяние. Кровать Стивена задрожала. Джулиус разрыдался еще громче. «Стивен, прекрати меня преследовать! Оставь меня в покое! Уходи!» «У вас тут все в порядке?» Спросила какая-то женщина за окном. «Кто это?» Спросила я у Стивена. Судя по голосу, наша соседка. «Я услышала звон разбитого стекла», – продолжала женщина. «Джулюс, ты здесь? Никто не ранен?» Джулюс попытался приподнять голову. «Позовите на помощь! Я истекаю кровью!» «Я не уверена, что мне удастся найти скорую. Я позову мужа и принесу бинты. Мне нужны боли утоляющие. Это боль невыносима». Мистер Дарнинг застонал, как будто приходя в себя, но не шелохнулся, лежа на моих ногах. Я переключила внимание на окна с выбитыми стеклами и прислушалась, пытаясь расслышать шаги соседки, бегущей к своему дому. Мне показалось, я слышу, как она ступает по траве. Стивен обхватил руками колени. Выходит, это были не птицы. Нет, я окончательно передвинулась к нему и прислонилась к его боку. Это были люди. Они действительно пытались меня убить, чтобы победить в конкурсе. Да, мне очень жаль. Я взяла его за руку. Мистер Дарнинг любил одну молодую женщину, но она умерла. Он жаждал получить доказательства жизни после смерти, а твой брат отчаянно нуждался в деньгах. Мне кажется, они оба были не в себе, находясь под воздействием наркотиков. Возможно, они подружились на почве своей зависимости или... Меня вдруг осенило. Я вспомнила, не дававшую мне покоя, загадку. Мистер Дарнинг разоблачил всех фотографов-мошенников за исключением Джулиуса. «Нет, погоди. Они были знакомы прежде, чем мистер Дарнинг назвался ловцом мошенников?» Стивен наклонил голову. «Ты имеешь в виду Алоизиуса Дарнинга?» «Да, ты его знал?» Так звали одного второсортного фотографа, который собирался закрыть свое ателье, когда я уходил на войну. «Я умер из-за него?» Один из них сыграл роль мистического фотографа, а второй – роль эксперта. И оба извлекли из этого выгоду. Ничего удивительного, что мистер Дарнинг всегда отрицал существование доказательств того, что Джулиус – шарлатан. Вероятно, он также позировал в качестве духа погибших солдат. Я посмотрела вниз на человека, который, как мне когда-то казалось, говорил голосом моего отца. Все это время он водил меня за нос. Я находилась в таком же уязвимом положении, как и все остальные. Верно? Где-то внизу открылась дверь. Стивен весь подобрался, продолжая висеть под потолком. И если они найдут стеклянную пластину в рюкзаке, то получат документальное доказательство того, что он на тебя напал и Джолиус при этом присутствовал. Это породит вопросы, и, возможно, всплывут снимки, сделанные в ночь моей смерти. Но что, если они не заметят этой пластины? «Что, если никто так и не заглянет в этот рюкзак? Возвращайся и покажи им пластину сама». Я испуганно вжалась в потолок. Мне было страшно возвращаться в эту израненную плоть под нами. Мое лежащее на полу тело остывало и серело с каждой минутой. «Давай», – произнес Стивен. «Я не смогу уйти, зная, что ты умерла из-за меня. Втиснись обратно в свое тело. Исправь хоть что-то в этом ужасном мире». Седовласая пара ворвалась в спальню с рулонами бинтов в руках. Они уставились на кровь и стекло и замерли, пытаясь осмыслить произошедшее в комнате. Мужчина опустился на колени возле моего тела и взял меня за руку, нащупывая пульс. «Возвращайся, Шелл». Стивен ласково погладил меня по волосам. «Все будет хорошо». «Что, если мир все равно не станет лучше?» «Шансы на это будут гораздо выше, и если в мире будешь ты. Иди». «Я смогу обрести покой, только если ты выживешь». Я взглянула в его карие глаза. Меня хватило такое же беспокойство, как тогда, когда мы были в гостиной. «Сделай меня счастливой, прежде чем расстаться со мной», – произнесла я. «Что? Я собираюсь отправиться навстречу своим битвам так же, как ты когда-то. Сделай меня счастливой». Гравитация резко дернула меня вниз, угрожая разлучить с ним. Мы схватились за руки, прежде чем это произошло. Он наклонился и поцеловал меня, и на этот раз его прикосновение не сопровождалось видениями окровавленного неба, поля боя и черных птиц. Вместо дыма и гари я ощутила божественно сладкий вкус глазури на торте, когда сахар не пересушен. Вкус любви, которой не успело примешаться страдания. Наши губы касались друг друга, пока гравитация не стала слишком сильной. Он сжал мою руку. «Иди и проживи удивительную и насыщенную жизнь, Шелл. Возвращайся, когда станешь старушкой. Расскажешь мне, что ты сделала с миром». Я кивнула, пытаясь удержать его пальцы. «Поклянись мне, что ты будешь покоиться с миром». «Клянусь». Мое тело внизу показалось ближе, чем прежде. Еще немного, и мне предстояло нырнуть в его мучительный ледяной холод. Наши руки выпрямились, а пальцы трепетали от напряжения. Все драгоценные мгновения, которые при жизни мы провели вместе, с того дня, когда он принес в школу свою камеру, до того утра, когда я увидела его сквозь стекла своих летных очков, сидящим на ступенях лестницы в доме на коронадо, согрели мою душу и рассеяли тьму. Я была готова. Безмолвный счет до трех. Мольба о том, чтобы конец не был мучителен для нас обоих. Я закрыла глаза и отпустила его.